с и б о С чего начнем? Какие предложения? У нас сегодня как бы неформально, <coughs> презентации все это. Что, что? з а н и м а е м е с я Не понял? р а б о т а м Поработать? Что что? В диагностика зала? А может не все хотят? А давайте поднимем руки, кто хочет? То есть всех, кто поднял руки, я так понимаю. Ну давайте посмотрим. Ну что, очень хорошо, я вас поздравляю. Я сам с удовольствием похлопаю. Значит, что получается? Я смотрел, ну, двенадцатая книга, в принципе, я там главное что, главное четко сформулировать мировоззрение, как человек должен относиться. Человек должен представлять те опасности, которые его подстерегают на жизненном пути. Так вот я говорил о том, что два главных инстинта, к инстинкт самосохранения и продолжения рода, являются, так сказать, краеугольными камнями. Все, что нам нужно для жизни, все, что нам нужно для развития, может стать опасным, если оно з а с л о н я е т от нас главное, потому что человек это существо, так сказать, многослойное. И самый первый слой контакт с первопричиной должен быть непрерывным, и он должен развиваться. Вот ради того, чтобы он развивался, существует все все остальное. Существует то, что мы называем душой, самые тонкие планы. Душа соединяется, так сказать, с мировой душой и с Творцом. Существует наш дух, сознание, существует наше тело с его инстинктами. Так вот инстинкты нам необходимы, без них мы не можем жить, но поклонение инстинктам приводит к тому, что у нас разрывается связь первопричиной, и просто мы начинаем умирать, потому что главная энергия переходит через первопричину. Поэтому зависимость от э, инстинкта самосохранения и продолжения рода может давать проблемы. Э, сказать, все развивается по системе л е в о е п р а в о я Развитие это есть энергия. Энергия существует тогда, когда есть два потенциала. Главный потенциал, я говорил, это два потока времени. Прошлое и будущее, они взаимодействуют и вся Вселенная развивается. Высший, так сказать, можно сказать, потенциал – это божественное и все то, что, так сказать, Богом создано, то есть время, которое, в котором существует вся Вселенная. Так вот, везде закон парности есть, и любовь она всегда подразумевает две противоположности. Как только мы пытаемся любовь совместить с чем-то, с левым или правым. начинается распад и деградация. Так вот любовь подразумевает соединение прошлого и будущего. Это означает, что человек, который хочет ощутить чувство любви, он должен работать и в духовном режиме, и в материальном. Тот, кто отрекается от всего материального, на какой-то момент он дает вспышку развития, а потом начинается угасание. Тот, кто, так сказать, поклоняется материальному, у него происходит та же самая картина. И вот взаимодействие духовного и материального позволяет, позволяет ощутить контакт с главной причиной. Так вот эти два потока времени, как два инстинта, к которые им соответствуют, они сливаются в то, что я назвал человеческую любовь и единство с этим миром. И я считал, что это все. н у что может быть выше единства с этим миром? Потом нащупал еще одну структуру. Я его назвал единством с другими м и р а м и и когда начал анализировать, выяснил, что это сознание. Это можно назвать дух сознания человека. Тогда мне стало интересно, а почему эта структура глубже лежит, чем наши инстинты? к И когда я начал сопоставлять, смотреть, диагностировать, я пришел к простому выводу: дух появился раньше тела. То есть ж и з н ь появилась сначала как духовная структура, как полевая, и только потом уже эта информация она реализовалась в мировом океане и стало возможным появление физического аспекта жизни. Появились одноклеточные существа, причем они были б и п о л я р н ы как я описывал. Все должно быть поделено на, на, на прошлое и будущее. тогда идет развитие. Поэтому первая, с к а ж т ь живая капля, она, вот как я пытался посмотреть, она представляла собой диполь. Одна часть направлена в будущее, другая в прошлое. И сознание это и соединение опыта прошлого и п р о г н о з и р о в а н и е будущего. Если у человека отключить прошлое, он становится ненормальным. Если отключить возможность думать о будущем, то он тоже ближе к животному. Тогда почему говорят: не думайте о будущем, не сожалейте о прошлом, потому что э, человек может думать о будущем, но не должен от него зависеть. Когда человек переселяется в будущее, тогда потенциал резко падает и энергии нет. Когда человек думает, живет только прошлым, переселяется в прошлое, потенциала также нет, падает энергия, человек начинает заболевать. Как определить, где прошлое, где будущее? Где мы находимся, в прошлом или в будущем? Очень просто. там, где у нас есть высшая точка удовольствия, там где есть ощущение счастья, там мы находимся в данный момент. Если главное счастье у нас уже за плечами в прошлом, значит мы живем им. Если главное счастье у нас впереди, мы только на нем концентрируемся, им живем. Значит, мы перешли в будущее и мы уже начинаем разваливаться. Значит, вывод какой? Главное счастье должно быть только здесь и сейчас. Об этом говорил Будда. Так вот, вот эта тема единства. С этим миром я понял, я обкатал, это все изложено в 12 книгах. Потом я вышел на тему человека как с у щ е с т в а духовного, то есть человек появился до, если говорить о прообразе человека, а дело в том, что все, что сейчас появляется, оно в принципе идет не просто из прошлого, но и из будущего. Значит, матрица человека она идет к нам из будущего. Так вот человек появился сначала как существо духовное в виде жизни, и потом только как существо физическое. Значит, если говорить о наших проблемах, то проблемы духа они глубже и опаснее, чем проблемы даже наших инстинктов. И когда я стал анализировать, да, я убедился, концентрация на духе даёт ощущение превосходства, даёт ощущение справедливости, правоты, и вот это вот глубинное состояние оказывается может перекрыть очень многое. Потом я, э, сказать, э, смотрел, анализировал дальше и пришел к выводу, что есть еще одна структура, еще более глубинная, на чрезвычайно тонких планах. Эта структура обнимает уже не только этот мир, не только другие миры, но она уже как бы подходит слоям божественного. Я долго не мог понять, что это такое. Начался поставлять, у меня это как бы совместилось с понятием богоизбранность. Вот, э, когда человек уверен, что Вот Бог его защитит, что Бог его любит. Почему-то идет эта структура. И вдруг неожиданно до меня дошло. Эта структура, которую потом назвал защищенностью, ну вот в последних лекциях семинара я это слово часто употребляю, оказалась связана с очень простой темой. То есть я начал думать, и вдруг опять же все, так сказать, в с слилось воедино. Инстинты, к человеческая любовь, это тело. Вторая структура ч е л о в е к как существо духовное – это дух и сознание, и самая глубинная структура – это наша душа. И вот наша душа, именно наша душа, потому что сознание в т о р и ч н о в этом плане, на тонком плане. Тело, дух и душа – это разновидности одного и того же. Но если говорить о внешней иерархии, то душа – это самая глубинная. Образование, которое выходит на самые тонкие структуры. И именно душой мы общаемся с Творцом, с сознанием с Творцом общаться невозможно телом также. Почему в Ветхом Завете написано, что тот, кто увидит Бога, тот просто умрет? Почему? Потому что тело не выдержит этого контакта, и э, сознание тоже. Но у Христа есть очень интересная фраза. Вот как раз я сейчас занимаюсь книгой, которая называется «Часть будущего», вернее, серия. Я, я те только сериями пишу. Вот первый шаг в будущее. Там как раз я даю как бы анализ того, что если я говорил, если человек реагирует на будущее как на реальность, это я много раз видел. Я, с к а т это описывал в книгах. То есть на тонком плане наше подсознание реагирует на будущее как уже свершившийся факт, и потом это будущее происходит. Если мы не правильно реагируем, мы заболеваем до того, как наступает ситуация. Я это много раз видел, только потом до меня дошло, что если будущее мы реагируем как на реальность, значит оно реальностью и является, только реальностью более тонкого плана. И если будущее является реальностью, значит оно по параметрам может отличаться от настоящего, хотя на тонком плане все едино. Вывод дальше какой? Если будущего отличается резко от настоящего, оно отличается структурой, времени, п р о с т р а н с т в а э н е р г е т и к и То если оно слишком сильно отличается, только оно к нам подходит, мы не выживаем. Значит, для того, чтобы выжить, нужно сказать адаптироваться к этому будущему. И, судя по всему, Библия описывает скрытый механизм, каким нужно быть, чтобы в это будущее войти и выжить. Христос называет это царствием небесным. Я понял, что речь идет о том, что Если мы начинаем соприкасаться с совершенно новой структурой будущего, то мы должны соответственно быть в измененном определенном состоянии, ну, скажем, на порядок выше, чем то, в котором мы находимся. Но вроде бы речь шла в Библии о тех событиях, которые должны быть в ближайшие 10-20 лет. В принципе, если проанализировать, то то, что говорил с у с Христос, оно можно отнести к иудейской войне. Он говорил о том, что многие погибнут. о том, что люди неправильно воспринимают мир и, в принципе, это все произошло. То есть евреи были под э, египтянами 400 лет, потом 70 лет под э, Навуходоносором, на и они еще больше верили, принимали унижения, и эти унижения только усиливали веру в Бога. Римляне им дали все, сохранили веру, только платите налоги и признавайте, с к а ж е наше верховенство. И вдруг иудейская война. бессмысленное совершенно. Они знали, что проиграют. Значит, что получилось? Вот это внутреннее неправильное отношение к миру начало стремительно развиваться. Подходит новая структура будущего. Что дальше? Дальше начинается гибель, полное разрушение Иерусалима и народ р а с с е я л с я по лицу земли. Значит, что-то было то, что не позволило принять эту ситуацию. И, судя по всему, это это универсальная модель, как подойти к будущему. Эта модель работает во все времена. Она работала 2000 лет назад, и особенно ее значимость сейчас, потому что сейчас любой человек н е в о о р а ж е н н ы м э, взглядом, н е в о р а ж е н н ы м глазом видит, что ситуация будет меняться очень резко. Мы не можем жить так же в том же режиме, в котором жили вот предыдущие десятилетия, столетия и так далее. Значит, какие это будут изменения? Вот каким будет новое будущее? Мы привычно говорим так: ну вот это настоящее превратится в будущее, а может быть наоборот: будущее соприкоснется с настоящим, и вот дальше начнется процесс. Так вот для того, чтобы, скажем, выжить в этом новом будущем, человек должен усилить, усилить контакт с Богом. И вот девять заповедей блаженства там есть одна очень любопытная фраза: б л а ж е н н ы ч и с т ы е сердцем ибо они Бога узрят. То есть человек может увидеть Бога. Чем может увидеть человек Бога? Только душой. Значит, кто такие чистые сердцем? Это люди искренние. Что такое искренность? Это незащищенность души. Если человек незащищен душой, то уже искренность – это всегда боль. Кто-то может мне сказать что-то неприятное. Искренность – это, с к а а т ь полная обнаженность души. И как правило, все мы все-таки душу прячем. Мы бываем искренними в мыслях. А душу мы прячем. Так вот истинная искренность подразумевает открытость души. Человек может не говорить, не высказывать свои мысли, но душа должна быть о т к р ы т а Для чего это нужно? А все очень просто. Вот я смотрел одного парня с тяжелейшими проблемами, и у него там, э -э -э, с к а а т ь агрессия была к женщинам, еще, с к а з а т ь п о р о д у идет по прошлым жизням и прочее. И вот когда я начал смотреть, откуда это идет, я понял. Он где-то более-менее справился. Тема инстинктов, более-менее, тема правоты шла очень мощно. То есть, когда его женщина предавала, там больше почему она позволила это? Ведь она же не права. И вот это оказалось, вот эта вот эмоция страшную силу имеет. Она дает и диабет, и онкологию, и шизофрению и прочее. А под ней еще более опасная тема – это защищенность души. Это вот ты не ты не имеешь права обижать мою душу. Так вот что получается? Вот сейчас я ехал в машине, подъезжал к ДК, и по радио передавали о том, что э, научные пытаются как-то, им говорят, ребят, объясните, почему Россия в р о ж д а е т с я и умирает. Институт с е ч е н о в а который занимается проблемой, э, сказать, психики и так далее, Сербского. В конце концов что-то надо ответить. И вот выступил главный специалист сейчас и сказал, что главная проблема того, что Россия вымирает, это агрессия и депрессия. Ну, думаю, ну вот уже ближе к теме, то есть уже современная наука, так сказать, понимает, что от эмоционального так сказать, состояния человека, оказывается, много зависит. Дальше названо, названо то, что у России нет идеи, которая все объединяет, нет общих понятий о н р а в с т в е н н о с т и ну и отсутствие демографической политики со стороны государства, которая рухнула еще в девяносто первом. Но мне понравилось, что наука в принципе начинает говорить фактически о том, что наши эмоции Наш характер, наши болезни и судьба страны все-таки связаны. Вот это очень меня радует, потому что я об этом уже лет пятнадцать говорю, и я, честно говоря, не думал, что это произойдет так быстро. Я думал еще лет пятнадцать ученые будут думать, а почему же мы вымираем? Но они проявляют необыкновенную оперативность и выводы интересные, так что у нас есть шансы. Так вот, что получается: если человек защищен телом, тогда он будет защищаться. Что такое защита? Это есть агрессия. Любая агрессия внутренняя это есть защита. Чем больше у меня того, что я должен защищать, тем агрессивнее я становлюсь. Чем сильнее я привязан к чему-то, тем агрессивнее я это буду защищать. Агрессия, я уже 20 лет говорю, агрессия приводит к болезням, разрушению и смерти. Но в основе агрессии лежит желание защитить то, что у тебя. Чем сильнее ты к этому привязан, тем сильнее будет агрессивность и желание защищаться. Привязанность усиливается по мере того, когда идут смещения акцентов. Если для человека высшая радость не в любви к Творцу, не в единстве с Ним, а в единстве с тем, что он нравится — деньги, сексуальность, все что угодно — он будет это защищать с невероятной силой. Почему человек ничего не будет защищать, если для него высшее счастье это единство с Богом? Ответ простой: Божественное в защите. не нуждается. Божественное это вечность. Божественно е невозможно оскорбить, унизить, потерять. Оно в е ч н о Поэтому человек, ощущающий единство с Богом, он абсолютно, если это для него не приоритет, он абсолютно неагрессивен. Он не может быть просто агрессивным по определению. Но для того, чтобы ощутить единство с Богом, нужно сначала ощутить абсолютную собственную беззащитность. Если я беззащитен Мне нечего защищать. Если мне нечего защищать, у меня не должно быть агрессии и ее не будет. И вот если у меня нет агрессии, вот тогда начинающее от единства с первопричиной, и тогда моя беззащитность укрепляется, и тогда моя защищенность тем, что не разрушимо, в принципе, укрепляется также. То есть для того, чтобы ощутить б о ж е с т в е н н о о нужно быть абсолютно беззащитным, то есть неагрессивным. Так вот, защищенность тела — это защищенность материальная. Дом, дача, квартира и так далее. Чем больше мы этим живем, об этом думаем, тем агрессивнее мы становимся. Я смотрел, что происходит с человеком, который концентрируется на сексуальности. Это тоже своего рода защищенность, потому что это концентрация на инстинкте продолжения рода. Чем сексуальный человек, тем как бы он чувствует, он может больше дать потомство, у него больше энергии, и это тоже в какой-то степени защита. Но сексуальная связь а н с телом, поэтому человек, концентрирующийся на сексуальности, смотрящий на с е к с у а л ь н ы е передачи, у него очень быстро растет эгоизм, концентрация на инстинтах, и как только это входит в противоречие с первопричиной, как только единство начинает рваться с первопричиной, он начинает терять то, из-за чего он, так сказать, внутренне разорвал э, э, связь с творцом, и тогда он становится импотентом, он теряет деньги, болеет, умирает и так далее. Так вот, защищенность материальная, если к ней неправильно относиться, может быть опасностью, болезнью, и смертью. И оказывается в Библии об этом говорится достаточно просто и понятно. Когда юноша подходит к к р е с т у и говорит, как мне обрести, э, сказать, как ощутить вот вечность, жизнь вечную получить? Он говорит, соблюдай заповеди, то есть заповеди к чему нас п д т а л к и в а т К любви к единству с Богом. Он говорит, я их соблюдаю с детства, но тогда р а с с т а в а й с я со своим имуществом. И для того это оказалось ситуация, сказать, трудно выполнимая или не выполнимая. А смысл заключался в том, что э, готовность расстаться с тем, что имеешь, это уже означает ее второстепенность. Мы не можем расстаться с тем, что является нашей целью. Если для меня деньги не являются целью, то я всегда внутренний, готов с ними расстаться. Поэтому сколько бы я их не имел, я их рабом не стану. Агрессии у меня, с к а т агрессии я не выплесну, если я их потеряю. Поэтому постоянное ощущение, и воспитание себя во вторичности материальных благ позволяет нам элементарно сохранить здоровье. Дальше это уровень тела, уровень защищенности духа, это способности. это духовность, это понятие справедливости, я знаю, как жить, как поступать и так далее. И вот защищенность духа, богатство духовное, это тоже огромное, еще большее благо, потому что дух старше тела, и, соответственно, зависимость от духа является более опасной. Поэтому, если я внутренне беззащитен духовно, тогда я неагрессивен. Что такое духовная беззащитность? Если я постоянно обвиняю кого-то, осуждаю или ищу виноватых, значит я прав. Ощущение своей правоты – это уже значит кто-то виноват. Поэтому человек, который постоянно должен ощущать себя правым для своего статуса, для того, чтобы почувствовать себя комфортно, человек, который критикует, ругает и осуждает, это человек уже болен сознанием. И дальше могут быть проблемы с сознанием и с телом, потому что оно вторично. И вот я видел часто, как заболевания достаточно серьезные, и ши, типа шизофрении, и диабета, и рак, и прочее, вызывается всего на всего повышенной концентрацией на ощущении превосходства, правоты и справедливости. И если ты умеешь любить того, кто несправедливо к тебе о т н ё с с я если понимаешь, что на тонком плане, на высшем нет правых и виноватых. Тогда уже при разрушении, это есть беззащитность сознания, при разрушении правоты не возникает, так сказать, ярости, осуждения, агрессии. И самый опасный момент – это защищенность души. Так вот, если человек душой может быть не защищен, вот тогда, так сказать, если идти по Библии, он Бога узрит. То есть возможность ощутить любовь Божественную для него становится реальностью. Что получается? Самое большое счастье – это функции нашего тела, духа и души. Значит, зависимость от этого счастья является главным конкурентом единства с Божественным и любви внутренней. Поэтому тот человек, который понимает, что есть постоянная опасность сползания защищенности тела, духа и души, он пытается это преодолеть. Значит, должно быть воздержание от а, первой структуры, от тела. То есть периодически нужно как бы отрешаться от этого, воздержание от второй, то есть не перегружаться, скажем так, сознанием, способностями, карьерой, целями, ощущением правоты, уверенности и прочее, и не перегружаться душой. Вот это ощущение, когда от тебя все отвернулись, а все равно нужно продолжать любить, когда То же называется в душу наплевали, а при этом не должно быть ненависти. Это есть демонстрация незащищенности души и внутренняя полная искренность. И вот если человек умеет держаться в этом состоянии, у него происходит очищение. То есть если мы открыты душой настолько, что мы почувствуем невероятно любую боль, у нас выдержать эту боль можно только одним вариантом, а, сказать чувство любви должно быть более интенсивным. Оно нас защитит. Значит, что получается? Чем беззащитнее человек в аспекте тела, духа и души, тем больше он должен устремляться к Творцу, и там он обретет поддержку и выживет. Вот и вся схема. Как только мы где-то почувствовали стабильность, защищенность, все, мы начинаем плавно проседать и теряем контакт с Творцом. Так вот, внешняя защищенность и стабильность – это нормально, но внутренняя защищенность – это уже защищенность от Бога. И если мы постоянно только и говорим о внешней защищенности в различных формах, значит рано или поздно наша душа начнет думать также. Так вот на уровне тела это одно, а на уровне души это совершенно другое. То есть мы начинаем защищаться от Бога. Вот если взять г л а в н ы й тезис Запада, там что стабильность и защищенность, вот лозунги, которые идут постоянно, результат начинается вымирание цивилизации. Так что Сейчас, когда ко мне приходит пациент на прием, я смотрю, как у него с душой, тело, дух и душа, как зависимость. Так вот, что я хочу сказать. Питер вообще город тяжелый. Я говорил, что я к приятелю пошел тут э, в октябрьский, и там был концерт Буйнова, и я должен был, ну, так сказать, все пошли в зал, мы задержались в буфете. Ну и вышли уже в самом конце. Коньяк там прекрасный. Я выскочил, кричу: "Саня, ты молодец!" Смотрю, как то зал п р и х м у р и л такой. И так меня показывали. Я по всей стране, можно сказать, телезвездой был, ч т о в его концерте там только один человек улыбался. Мне сказали: "Буйнов вышел, долго плясал перед всеми питерцами. Потом так говорить: м е кажется, я тут один веселюсь'. Я этих крылатых слов не слышал. И вот я думал, что сейчас будет такое. Нет, вы знаете, и зал п о т е п л е е и Самое главное, энергетика-то хорошая, понимаете? То есть я не могу даже, м е н е зацепиться зацепить, нечему. В принципе, по всем т р е м у р о в н я м н е плохо. То есть внутренняя, скажем, ориентация хорошая. Здесь очень важно, что, ну, сказать. Вот у меня семинар был. Меня просто ломало безумно. Я смотрю, почему? Потому что те, кто идут на семинар, они думают не о том, чтобы ощутить чувство полета, а о том, чтобы как можно больше понять. А понимание это что? Это как раз уровень превосходства, защищенности духа, сознания, это гордыня, и их начинает просто, так сказать, разворачивать в другую сторону. Они на меня садятся, и их должен удержать, чтобы у них чертики не запрыгали. Потому что без о в щ и н а это есть превосходство сознания над любовью. И тогда я понял, что если я не вытащу, не выровню просто, так сказать общим пониманием, то тогда проблема будет у меня. То есть мы в ответе за тех, кого развращаем. Вот и такой вот я говорю: я каждую книгу я писал с желанием вот напишу и больше ничего не будет. И как только выходила книга, я с ужасом думал: Господи, ты, что я натворил? Мне поверили, а тут еще столько проблем может быть после чтения моих книг. Я л о р а д о ч н о начинал готовить другое, вот и написал 12 книг, причем очень были много проблем. У меня плечо практически перестало работать. Я думал, что я инвалидом стану. Вот только начал писать двенадцатую, плечо отключилось, закончил, заработало. Я понял, что-то тут не в порядке. Я начал анализировать свои ощущения. Что со мной было вот эти полгода, когда я считал? А дело в чем? Я еще в детстве читал т а к у ю к а т историю, что один индийский гуру сказал, что ну там часто обеты дают, что он руку поднятую будет держать 10 лет, вот ну обет такой, и вот он руку эту поднял и говорит, ч я через три месяца уже у него проблем не было, рука сустав сросся, и он теперь всю жизнь будет с такой рукой ходить. Так вот я когда пошел к врачу, м н я родные выдернули, говорят, что-то совсем у тебя плохо уже полгода. Он посмотрел, говорит, я вас не хочу пугать. н говорит, понимаете, сустав зарастает. У нас такие операции не делают. Это нужно заново сустав вытачивать в ваших собственных костях. За, за рубежом это делают, но делать не очень хорошо все равно. Деньги очень большие. Так он на меня смотрел, знаете. Я понял, что надо скорее дописывать книгу. А вот книгу дописал, сустав заработал, все нормально. н но а правда по боли. Так вот я анализировал свои чувства. У меня было чувство ощущение беззащитности полной. И ощущение, я когда писал книги, все время мне было ощущение, вот я я даю очень нужную информацию, значит я прав. Так вот мое чувство правоты и защищенности было на нуле практически, когда я писал двенадцатую книгу. Вот когда мне стало полегче с рукой, я начал думать и потом понял почему. Потому что я, оказывается, только с телом разобрался, а есть еще дух и душа, и они тоже должны быть перед Богом беззащитными, а я этого не знал. Я 15 лет утюжил, п а х а л и, и написал двенадцатую книгу с изумлением обнаружил, что я только первую ступеньку прошел. Поэтому я лихорадочно уцепился за следующую серию. И я там вот эту тему уже в какой-то степени освещаю, так что эта информация как бы уже сказать, первый шаг в будущее. И я что понял очень важно. Я в принципе раньше я в к н и г х гнал технический текст, а потом я понял, сказать, слова, фразы Мысли воспринимаются головой, а истинное понимание идет только через душу. Значит, как мне помочь, вот то, чтобы человек понял, так сказать не только головой, но ощутил реально, почему? Потому что я вижу, я сначала говорю какие-то свои мысли выкладки больным, я смотрю, что с полем происходит. Если человек выздоравливает, все, это уже в какой-то степени доказательство того, что эта информация нужна. Я смотрю, сначала выравнивается поле, потом начинаются физические изменения. Часто вот я говорю, у вас хорошо. Он да вы что, да я помираю. Я говорю, у вас все хорошо. Проходит две-три недели, все, все нормально, как рукой снимает. Не всегда, как рукой. Но вот здесь очень важно, когда философия, когда понимание мира подтверждается реальными с о с т о я н и е м здоровья человека. Да тут не нагородишь чего-то того, потому что наговорить можно чего угодно. А здесь все должно именно четко быть возможно для использования. Так вот вот это вот этот момент он очень всегда помогал и э, правильную информацию дать. Э, э, сказать, мне в Последнее время очень часто пишут, что и люди, так сказать, если бы не ваша книга, то и не выжила бы и не родила бы и с мужем не развелась бы, ну и так далее. Вот, так вот э, у людей реально меняется характер, судьба, здоровье и все остальное. И п р и ч ё м когда здоровье, там ф а к т ы каких-то излечений м е н я э т о уже мало интересует, потому что я понял, что главное не здоровье и даже не судьба, а вот внутреннее состояние, которое человек обретает, потому что вот это залог всего. Вот и, э, сказать, вот эти моменты сейчас начали идти. И в этом плане потом я начал анализировать. Но ну я на семинаре говорил, я сейчас еще повторю, потому что информация очень важная. Я начал анализировать, думаю, ну вот сколько я лет этим занимаюсь, чего я только сказать не исследовал, ни, выводов не сделал, конечно, с ч е т е Вот вывод. Вот схема, вот мои, с к а а т ь взгляды. Вот реально это помогает людям. Совпадает это с Библией, нет? То есть периодически я все-таки после того, как я приду к выводам, когда я о них скажу, я пытаюсь понять, есть ли какие-то аллегории, совпадения. Так вот вот эти три структуры беззащитно с тела, духа и души я попытался применить к Библии. Получилось любопытно. Вот смотрите, Христос чувствует, что Сказать, его душа должна соединиться с божественным и реально то божественное, которое в нем было, оно должно стать абсолютным и, с к а а т ь человеческое должно уйти на второй план. Это смерть. Значит, любое человеческое перед, если идет потеря, оно начинает, с к а а т ь очень сильно восставать, сопротивляться и, значит, перед тем, как мы прикоснемся к божественному, должны наши недостатки активизироваться по максимуму. Значит, логически рассуждая у х р и с т а должно быть несколько человеческих недостатков очень сильных, которые и преодолевались. бы. Причем эти недостатки должны были достаточно быть ясно выражены, чтобы люди поняли, что вот это очень большая опасность. И когда подойдет, так сказать, новое время, чтобы человек в первую очередь эти моменты в себе преодолевал. Вот я начал думать, какие недостатки были у и и с у с а Христа. Один недостаток сразу бросается в глаза, но это не недостаток, слабость, скажем, человеческая. Это, Господи, пронести чашу мимо меня. Это страх за жизнь. Это привязанность к телу, к жизни, к инстинтам. к К с э т и м понятно. Тема превосходства была или нет? Начинаю вспоминать, была. То есть, когда он говорит, вы порождение ехидины, раздражался там и так далее. То есть чисто как живой человек. Значит, тема превосходства, концентрация на духе тоже была. Дальше были с душой проблемы, были. Это ощущение потери защищенности п о л н о й когда тебя, даже Бог от тебя отвернулся. Это и вот о, о том, что это самая глубинная и самая опасная тема, говорит то, что сказать. Это вырвалось у него буквально перед смертью. На кого ты меня оставил? Значит, что получается? Значит, получается, что тело, дух и душа в момент, сказать, смерти или преодоления, они начинают активизироваться, и тогда Тело выдает страх, дух выдает э, осуждение, превосходство, а душа выдает уныние и как бы неверие в этот мир. Значит, если мы хотим получить будущее, которое к нам подходит, мы должны сохранить чувство любви и единства с Творцом. Для того, чтобы это сделать, мы должны преодолеть поклонение телу, и страх является индикатором этого. Мы должны преодолеть поклонение духу и защищенность духа. и осуждение чувства превосходства правоты и справедливости показатель этого и мы должны преодолеть поклонение нашей душе как бы самым г л у б и н а м человеческого счастья и уныние неверие в себя и неверие божественную волю является показателем этого значит насколько мы в себе будем это преодолевать настолько мы имеем шансы просто на выживание это сказать ближайшее время Ну и соответственно, насколько человек начинает отрабатывать в обратную тему, когда он, так сказать, начинает жить только чем-то интересами своего тела, духа или радостями души, настолько ему тяжелее будет это все преодолеть. Так вот божественное как бы это фундамент. Этот фундамент без него не построить здание. И когда человек на песке строит стены, понятно, они его похоронят. Но когда человек построил фундамент и не строит стен, это тоже нелепо, потому что все. Поэтому человек, сказать, часто в жизни как смысл нашего развития. Мы накапливаем единство с Творцом, у нас начинает идти, сказать, очень высокая энергия любви, и она потом должна раскрыться. Через способности, чувственность, сознание, материальные блага, как угодно. Начинается, ну как эпоха возрождения, перед эпохой возрождения накопление, а потом реализация. Но если наш фундамент рассчитан на три этажа, и мы чувствуем, что мы, мы все более счастливее с каждым этажом, то строить ч е т в ё р т ы й пятый и шестой при том же фундаменте это уже проблема. Здание может рухнуть. Так вот сейчас человечество в той ситуации, когда оно уже выстроило этажей семь. А здание рассчитано на три, значит, что нужно сделать? Немедленно останавливать стройку, заниматься фундаментом, его укреплять и расширять. Поэтому в принципе каждый человек, вот один только молится там, уединяется и м у г о в о р и т "Чего ты живи нормальной жизни?" Он говорит: "Нет, вот мне это нравится, потому что он чувствует. Ему нужно заниматься фундаментом. Другой наоборот идет там, так сказать, в торговлю, в бизнес, во все что угодно, живет, наслаждается кучей денег, е м у г о в о р я т "Вот какой счастливый!" А он строит стены. У него уже фундамент внутренний. Так сказать, род его, скажем, соблюдал, так сказать, божественные законы. Против любви не было п р е с т у п л е н и й И он может строить. Но все равно это до какого-то времени. А сейчас, в принципе, мы все в той ситуации, когда мы все должны серьезно заняться фундаментом. Так вот, я говорил, я когда смотрел, в ближайшее время. Но как бы подходят все-таки какие-то проблемы. Просто чтобы выжить физически должно быть интенсивность любви около ста единиц, чтобы э, не просто выжить, а чувствовать себя комфортно, где-то раз в шесть-семь она должна быть выше. Вот я еще недавно где-то год назад, там полгода назад я смотрел, там про интенсивность любви говорить просто не приходилось. Там в лучшем случае, чтобы не давили это чувство, не топтали в себе. Сейчас у вас, знаете, сколько? Около трехсот. То есть это уже, так сказать, достаточно, чтобы просто выжить. Ну, я еще раз говорю, это не означает, что все мы будем здоровые и богатые и так далее. Нет, это означает, что элементарное какое-то соотношение энергии, оно уже нормальное. Почему? Потому что Что такое мировоззрение? Мировоззрение это наш взгляд, который управляет где-то нашими эмоциями. Эмоция, чувство, это есть энергия. Поэтому, как мы думаем, туда мы отправляем энергию. Если человек, скажем, по телевизору смотрит рекламу стирального порошка, он будет мечтать всю жизнь только стирать. Почему? Потому что телевизор это уже призыв. Ну и все, что остальное там п о к а з ы в а е т у него идет скрытое, так сказать, формирование цели. Если человек воспитывается в том, что защищенность, богатство тела и духа и души вторично, то его главная энергия пойдет творцу, и тогда, какую бы порцию энергии он не получил, его не разорвет от избытка, потому что есть понятие емкость. Емкость есть у тела на тонком энергетическом плане у духа и у души. И вот если идет огромный пакет энергии, а мы то, что лишнее, не возвращаем назад, то мы просто можем погибнуть. Вот схема. Поэтому тот, кто только мечтает, это все равно, что когда сказать, человек концентрируется только на деньгах, он может их получить, но может получить столько, что он просто не не не вынесет их и не выдержит. Мы имеем то, от чего мы можем отказаться, это закон. Мы имеем то, что мы можем потерять, потому что если мы имеем гораздо больше, чем мы можем отказаться, значит мы привязываемся к этому, мы теряем чувство любви, и у нас н а ч и н а е т с н а ч а л а разрушаться душа, потом тело, потом духа, потом т е л о То есть, в принципе, все оказалось достаточно просто. И вот я думал, я все время, сказать, только более-менее пойму что-то, выходит от еще одна ступень, что-то пойму еще одна. И так уже вот я написал восьмую книжку "Ступеней б о ж е с т в е н н о г думал, ну все, на этой книжке я точно останавливаюсь. Потом, ну что такое, там еще что-то вылезает, вот так оно. А сейчас я сопоставил с Библией. В принципе-то я не думаю, что там какие-то будут уже сверглубинные х моменты. В общем плане все понятно. То есть для того, чтобы человек жил и развивался, у него э, единство с Богом, она идет через интенсивность чувства любви, должна, э, с к а а т ь просто необходимый уровень иметь и в принципе повышаться, не, не, не постоянно, а именно все идет импульсами, все в мире квантовано. То есть идет мощный импульс, потом передышка, потом опять мощный импульс. То есть устремление к творцу должно быть непрерывным, но д о л ж н ы быть периоды, когда мы занимаемся в основном этим, и, так сказать как ф у н д а м е н т а и периоды, когда мы должны реализовать накопленную энергию любви в виде способностей, талантов и чего угодно. То есть в принципе все н о р м а л ь н о и все закономерно. Так вот, если раньше человеку говорил, пересмотрите свою жизнь. Сказать, примите потери, снимите претензии к другим и к себе, то последнее время говорил, сначала вот ощутите абсолютную беззащитность, сначала тела, потом духа, а потом души. Вот если эта беззащитность будет, у вас агрессия на какое-то время уйдет. И вот в этом состоянии пройдитесь опять по жизни и воспримите все уже, скажем так, через логику божественную. Если вы сумеете дать оценку именно через чувство любви всему тому, что произошло. То тогда в вашем прошлом у вас уже будет другое прошлое, и значит другое будущее, потому что на тонком плане прошлое и будущее они соединены вместе. Ну вот это м сейчас и п р е д л а г а ю сделать. Минут пять. Значит, ощутите, отпустите все, все то, что для вас является защищенностью внутренней по всем уровням, а потом пересмотрите главные жизненные события. И там, когда было у вас счастье, и когда были неприятности, потери я с ч а с т ь я Прошу. Хорошо. То есть, что вы должны понять? Если, скажем так, подходите к своей даче, она горит, первая мысль какая должна быть? А сохраняли я интенсивность чувств, нет, слава богу, не надо. Сохраняли я чувство любви при этом. Радоваться, когда дача горит, это тоже я считаю. Не надо не слишком переживать, не слишком радоваться, а вот чувство любви должно быть достаточно высоким. Вот самое главное. Насколько она сохраняется? Вот здесь интересная записка. Смотрите, я такая-то 13 лет з а н и м а ю с ь по вашей системе, просмотрела многие видеокассеты, бывала на лекциях, собираюсь прилететь к вам на семинар. Если у вас сегодня найдется время, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Мы не брали чужих денег, нас преследует финансовая полиция. Подскажите, над чем нам работать и как выйти из этой ситуации. Спасибо заранее, благодарим и ждем от вас ответа. Я тут несколько лет назад случайно был в налоговой полиции. Мне п о н р а в и л с ь там надпись. На меня случайно пригласили. Вот. Так вот там я не рассказывал. Сейчас уже нет налоговой полиции, поэтому как-то. м г Так вот мне очень понравилось там в них крылатые объявления, изречения, бумажечки на стенках. И вот на ш к а ф ч и к е я так рассмотрел, пока так сказать, там общались, там была красивая фраза: "Мы знаем, что у вас отложены деньги на черный день. Так вот этот день настал". Вот здесь где-то похожая тема. Так вот, как вы думаете, почему дамы проблемы, хотя она уже, так сказать, продвинутая и просветленная почти? Ваше мнение? Вот я тебе р а з б е р Вот смотрите, несколько дней назад я говорил с одним человеком, он мусульманин, и он говорит: знаете, у меня была поразительная э, ситуация, поразительная по чувствам. Выходила женщина из автобуса. И тяжелая сумка, и я взял сумки и ей помог. И она просто, так сказать, счастлива была, так сказать, поблагодарила. Вот я спустился, говорю, не з а что и пошел. И говорит, а сам я смотрю за своими чувствами. И он говорит, первое, знаете, что я почувствовал? Я говорю, интересно, что? Он говорит, ощущение, вот какой я правильный, как я правильно поступаю. Я говорю, о, это тема превосходства справедливости, понятно. Он говорит. А потом знаете, что я почувствовал? Я говорю, ну потом наверное а на г р е с с и ю так по логике. Он говорит, ничего подобного. А потом говорит, у меня появилось чувство, что Бог теперь меня любит и наградит. И говорит, вот тогда, вот когда это проанализировал, а вы как раз говорили о теме, э, так сказать, духа и души, получается зацепился за тему сознания с п р а в е д л и в о с т и и поползло еще глубже. Вот. Он говорит, я только теперь понял, почему в Коране, вот в исламе есть два правила. В христианстве вот Христос говорил, когда делаешь жертву, когда так сказать кому-то помогаешь, эта правая рука не должна. Ну красиво сказано, н е всегда понятно, что делает левой. А он говорит, у нас в исламе сказано достаточно четко. Первое, любая жертва должна делаться во имя Бога. Гениально. Есть, если ты делаешь во имя там близких жертву, во имя как каких-то светлого будущего, как к о м м у н и с т ы намолотили, то оказывается, что такое жертва? В момент, когда вы жертвуете, у вас идет взрыв энергии. Почему? Потому что при потере это огромный стресс и защита, самая высокая защита в мире, это энергия. Идет выброс огромного количества энергии. Вот куда вы эту энергию во время стресса направите? то с вами и произойдет. Если во время стресса вы ненавидите все, все вы будете терять. Если во время стресса вы удержали любовь и подумали, что это донос выше, то тогда вы оторвались от привязанности и вам можно иметь больше, чем вы потеряли. Механизм элементарный, поэтому любая вера в Бога, даже языческое верование без жертвы невозможны. Если ты от себя не оторвал, ты никогда не можешь увидеть того, что над головой у тебя, и того, что у тебя в душе. Понятие жертва неразрывно связано с познанием Божественного, потому что нужно потерять внешнее, чтобы о брести тонкое. Нужно потерять э, деньги, чтобы ощутить э, свою духовность. Нужно потерять свою духовность, чтобы ощутить свою душу. Нужно потерять свою душу, чтобы ощутить единство и любовь Богу. Вот механизм. Так вот первое правило: любая жертва должна быть во имя Бога. Что такое жертва? Это есть добровольное принятие потери, добровольный стресс. И второе правило: жертва должна быть тайной. Почему? Потому что если тебя видят, вот тогда начинается. И пошла тема. И когда он мне это рассказал, я говорю: а вы знаете, как получается атеисты и преступники? Он говорит: как? Я говорю: я сейчас объясню. Вот смотрите. Что делает верующий? Вот э, атеист, он получает зарплату, радуется жизни. Конечно, он потихонечку выгорает, потому что э, хочет не хочет а т т и с т но он будет все сильнее все сильнее привязываться к своим желаниям, к сознанию, к чему угодно, и в конечном счете будет проблем. Но тогда почему Бог допускает существование атеистов? И преступников. Почему? Значит, наверное, в их существовании есть высший смысл. Говорит: «Вот давайте разберемся. Он говорит: смотрите, сатиистам все понятно. Теперь обратимся к верующему. Вот верующие обращаются к Богу и чувствуют любовь, все прекрасно. Потом верующие начинают выполнять заповеди божественные и з а м е ч а е т что у него здоровье стало лучше и что у него дела поперли. И что у него, с к а з а т ь е семья сложилась, и дети, то есть он видит, что четко, конкретно, вот заповеди выполняет, а вот у него жизнь расцветает. Он берет, читает Ветхий Завет, а там написано: если ты будешь соблюдать мои заповеди, вовремя придет дождь, будет все нормально. Если ты нарушишь, если ты забудешь обо мне, то ты будешь болеть, дети твои будут вырождаться, и так далее, и так далее. И до человека доходит, что оказывается. Если хочешь быть здоровым и богатым, соблюдай заповеди. И он соблюдает заповеди, и у него все нормально. И чем он усерднее соблюдает заповеди, тем он сильнее начинает презирать того, кто эти заповеди нарушает. Он говорит: "Ты что делаешь? Почему? Там же сказано, не вору. й Если ты будешь воровать, у тебя будут проблемы". А он все равно ворует. Вот негодяй, вот мерзость. Чувство правоты начинает становиться очень сильным. Потом Он идет дальше и видит, что опять что-то, сказать, люди не хотят счастья, люди отворачиваются от, э, сказать, развития своей души. И он говорит, вас Бог накажет. Они говорят, да, пошел-то мы живем и так далее. Мы вообще атеисты. Он говорит, ну вот смотрите, вот меня-то Бог любит, а вот вас Он накажет. И чем дальше, но пока он истинно верующий, у него любовь поднимается над защищенность духа и души. Как только он начинает а, по инерции верить, тогда что? Тогда главное не единство с Богом, не постоянное устремление к Нему, а главное выполнить все заповеди. И тогда выполнение заповедей, ритуалов, обрядов становится чем? Средством ощутить свое превосходство, свою правоту и средством быть защищенным свыше. А это самая опасная тема. Это гораздо хуже, чем защищенность материальная. Это защищенность духа и души. И вот дальше, чем усерднее он соблюдает все каноны, чем усерднее он посещает храм, чем строже он соблюдает все религиозные заповеди, чем больше у него гордыни в душе, и тем больше ощущение защищенности. Что дальше? И когда он чувствует, что любовь из души пропадает, Тогда он кого-то обворовал. Что дальше? Он сидит и думает, как легко стало на душе. Просто полет ощутил. А почему? А потому что он знает, что Бог его уже не любит, что Бог его защищать не будет. Он знает, что он уже не прав. Какая тут правота? Значит, за что ему цепляться? За веру в Бога бесполезно. И он цепляется за любовь в душе. А это есть истинная вера в Бога. И получается, что воры, преступник, может быть, на начальных этапах ближе к Богу, чем и с т и н н ы й в е р у ю щ и й Вот у этой женщины любая информация зависит от того, какой мы окраску ей придадим. Информация это рычаг. Моя информация это исследование законов Вселенной, и к этой информации можно относиться также, по-разному. И если к этой информации... относиться, но в принципе я г о в о р и в моей в моих исследованиях есть очень большая опасность, они очень точные и эффективные, потому что я не из пальца высасываю, а я вижу и я делюсь, э, сказать, поэтому и люди, когда книгу читают, их физически ломают. Информации идет чистка и прочее. Я такого даже не подозревал, я об этом говорил. Ну что у меня все, сказать, все реально. Но Очень большая опасность. Чем эффективнее работает система, тем э, она опаснее в плане к о р о с т и можно употреблять е ё Так вот, я говорил о том, что знание закона Вселенной: чем, э, скажем, больше мы узнаем, тем бескорыстнее мы должны быть. Это закон. Чем больше у вас денег, тем внутренне сильнее вы должны подниматься над ними, чтобы не стать их рабами. Подняться над деньгами можно через любовь. Подняться над способностями можно через любовь. И на своей душу и та же. Так вот, получается следующее: если человек прочитал мои книги для того, чтобы разобраться в устройстве мира и почувствовать, что он понимает, у него могут начаться проблемы с психикой. Если человек прочитал мои книги для того, чтобы выровнять свою судьбу, выровнять здоровье и так далее, у него могут быть проблемы по судьбе. Вот и все. Вот я посмотрел эту женщину. Вы знаете? Я вам скажу действительно, поработала на совесть. Принять унижение тела на большом плюсе, принять принять унижение духа на большом плюсе, чисто, великолепно, принять принять унижение души всем р а з х у ж е смертельно. Что это означает? Это означает, что она внутренне надеялась на то, что вот она познает законы вселенной. И что ее вот знание это, и что она идет к Богу, Бог ее защитит. Опять тема защищенности. Это самая тяжелая тема. Ее тяжелее всего преодолевать. Она еще будет выходить и выходить. Так вот эта наехавшая налоговая полиция лишает чувство защищенности внутренней. Значит, чтобы с нами не случилось, в какой бы ситуации не был человек, в роли преступника или в роли жертвы. Он не имеет права отказываться от любви. Он не имеет права, с к а чувствовать себя внутри глубины защищенным. Мы все должны быть беззащитными перед Богом, защищенности быть не может. И я вот, я эту тему уже несколько лет, может, быть, сейчас я ее оформил. Но вы знаете, ну вот здесь да, здесь проблемы. У человека серьезные проблемы и внутренние еще надо будет проходить. Многое для того, чтобы, потому что мы на самом деле мы отдаём одну так сказать позицию, а укрепляем другую. Еще раз говорю, для того, чтобы ощутить божественное, нужно потерять всё. Защищённость потерять на всех уровнях, потому что наше счастье это в принципе наша защищённость, это наша стабильность. И вот когда у нас нет ничего, вот тогда мы легко идём к вечности. Пока у нас здесь есть хоть какой-то, сказать, территория где, э, защиты, стабильности, мы боимся вечности, потому что прикосновение к вечности человек, а не подготовленного, убивает. Если любви в душе нет, любить Бога невыгодно для тела, опасная вещь. Так вот. В принципе, я скажу, здесь прекрасный уровень, но вот этот момент, так сказать последняя вот вот эта тема души и эта надежда, что Бог, если я молюсь, я вижу, да, я выполняю законы, меня защитит. Вот э т о та ступень, которую нужно еще преодолеть, она очень тяжелая. Если даже у Христа э, потеря защищенности вызывала такое уныние, это говорит о том, что эта эмоция у нас будет выходить и выходить сильно, и ее преодолевать нужно достаточно тяжело. Я это видел достаточно ярко, знаете, когда я об этом так с к о л ь з н л Но вот, вот года два назад я был или в прошлом году, в прошлом я был в Иерусалиме. Вот представьте, вот я как раз тему будущего. Я г о в о р ю о запас е будущего, то есть достаточно. Я использую различные техники диагностики просто общее поле деформации, иногда параметры и прочее. Иногда осмотр параметра дает достаточно точное видение, вот что с человеком. Так вот, если будущего нет, если будущее закрыто, как бы поле не светилось, это вопрос времени, когда он будет умирать или он будет неизлечимо болен. И вот там в и е р у с а л и м есть люди, которые изучают. Тору и очень интересно, красиво там один человек ее излагает просто поэтически. Вот я на эту встречу поехал, вот и подъехали, там немножко заблудились, и вот едем медленно по улицам. Вечер, вечерний Иерусалим, прекрасный город на холмах, такой очень красивое чувство возникает, библейский город. И вот идут люди, и вот я смотрю, человек идет. верующие евреи будущего нет идет следующее будущее закрыто бегут по улице мальчик и девочка у обоих будущего нет город мертвых я с п о с м о т р е л думаю я я тех кто увидел там из семи восьми человек один более-менее у всех остальных что-то катастрофическое потом а до этого я пару лет назад уезжал из э Аэропорта Тель-Авиве, б е н г у р и о н И вот я с любопытством, я не смотрел, я смотрел только верующих евреев в п е с и к а х в черных а, одеждах. Десять человек, я смотрю, у десяти е т и х смерть в поле. Один только нормальное поле. Я был поражен. Думаю, что-то нетипичное. Я бочком бочком к нему. Наш человек. По-русски говорит, но ну, ну, честно надо ну, сказать, я привык, что все о р т о д о к с ц ы как бы они уже давно там живут, родители его рядом, все. Я думаю, не успел еще вжиться в роль. Так вот, почему у всех верующих евреев все в очках? Это что? Это концентрация на сознании. Глаза это мозг, выведено наружу, это сознание. Откуда идет концентрация на сознании? Я с читал, потому что постоянно читает Тору. Он недавно понял, нет, это ощущение своей правоты. Почему жуткое поле у многих? Я понял, это ощущение защищенности перед Богом. Мы избранный народ, нас Бог должен защищать. Первый, сказать, я прочитал в газете, когда л ю б а в и е с к и й р ы б а вот он умер в Нью-Йорке лет 10 назад, восемь, но ну, это как бы лидер. Он объявился мессией. И сказал, что он воскреснет и вернется, и будет в и з р а Но ну, он умер в Нью-Йорке, но сказал, что будет жить в Израиле. И там ему куча домов понастроили. Ну, когда воскреснет, должен жить. И многие понастроили в д о м а ждали, ждали, потом как-то разочаровались в этом. Вот он говорил, что если е в р е й в ы п о л н я е т все заповеди, Бог обязан его защищать. Вот это, сказать, к в и т э с с е н ц и я к о н ц е н т р а ц и и на защите души. Я посмотрел на энергетику Израиля. Тема тела, сказать, духа, более-менее, с темой души, я не мог взять параметры. Не означает, о что внутренняя концентрация на защищенности на самой глубинной очень высокая. Это говорит о том, что проблемы будут, проблемы будут большие. Поэтому с момента возникновения еврейского государства идут непрерывные войны, и оно все время находится под угрозой гибели. И две тысячи лет под угрозой гибели находился весь еврейский народ, потому что это была единственная форма его спасения: показать полную беззащитность. И самые главные проблемы начались тогда, когда появилось государство и хоть какая-то защищенность. И в этом плане я считаю, Израиль сделал большую ошибку, что пошел к Америке, потому что он пошел в сторону именно защищенности. Если бы он пошел к Советскому Союзу, там было бы сейчас все хорошо. Там, так сказать, а вот именно здесь получается двойно р а з р ы в а ю щ е с одной стороны тема духовности, тема как бы веры в Бога, с другой стороны полный п р а г м а т и з м американский и все законы направлены на поддержание только тела. И идет очень сильная о ш и б к а Вот это поклонение. женщинам поклонение детям, когда дети могут избивать кого угодно, когда 80 процентов сидят в тюрьме по заявлению женщин, когда женщина может на мужа бросаться с ножом, а он уворачивается, полицию не вызывает, потому что она скажет, да это он скажет, д а э т о о н на меня бросался, а я в последний момент ножик перехватила и упакует его на 5 н а восемь лет. То есть это чисто американский подход. Так вот вот эта вот тема тема глубинной защищенности она Почему приводит? Человек, чтобы как-то разгрузить душу, начинает пытаться защититься снаружи. Вот так человек, западающий на идеалах, становится жадным и думает только о деньгах. Но когда человек западает на защищенности души, тогда хоть как-то у р а в н о в е с и т с я он должен стать полным прагматиком и думать только о деньгах. В принципе, в е в р е й с к о г о н а р о д а эта тенденция есть: деньги, деньги, меркантильность и прочее. Я считал это просто ну н е х о р о ш е й чертой. Это просто попытка хоть как-то разгрузить с тонких планов. Перенос на тонкие планы, вернее, концентрацию перенести на внешнее, но это ж е вопрос времени. Так что сейчас мы наблюдаем во всем мире очень, скажем так, серьезные процессы. Так вот, что я хочу сказать: когда будущее подходит, первое, на что идет встреча, с чем? С нашей душой. Если человек внутренне в душе хочет защититься, то тогда дальше уже идет накручивание, тут же автоматом сбрасывается на дух, потом на тело, но пока идет душа и дух болезни нет, а просто есть проблемы психологические, а вот когда доходит дело до тела, тогда идет распад. Я смотрел, вот как мозг не чувствует боли, так не чувствует боли и наша душа на глубинном уровне. Какой-то момент боли она может испытывать, но когда идет глубинная чистка Душа не принимает, тут же все сбрасывается на сознание, потом сбрасывается на тело. А вот тогда уже начинается системный распад. То есть, в принципе, душа может почувствовать, что столкнулась с любовью и что-то не то, но душа может убежать от этой боли, закрыться, и тогда сразу же этот пакет идет дальше на сознание, а потом проходит в тело. Поэтому тот, кто умеет, тот, кто не боится душевной боли. Тот, кто идет на душевную боль, идет на беззащитность и понимает, что это не для того, чтобы мучиться, страдать, что это не мазохизм, а это есть средство, которое вытолкнет к любви, к божественному. Вот эти люди при первом контакте пройдут и спокойно будут жить дальше, даже, может быть, не заметив, что остальные, сказать, у остальных идет страшный процесс. Так вот еще раз хочу подчеркнуть: для того, чтобы пройти испытание, нужно пройти его на самых первых этапах. Самые первые этапы – это наша душа. Наша душа – это, это то, что соединяется с божественным. Поэтому тот, кто пытается закрыться верой, религией, вернее, не верой, а религией, тот, кто пытается закрыться неискренностью. Тот, кто пытается закрыться ощущением защищенности, там превосходства, все эти люди в принципе уже с серьезными проблемами. Скажите, пожалуйста, как мой муж усвоит вашу информацию, если он выпил перед лекцией две бутылочки пива и 100 грамм водки? Не, ну 100 грамм водки, понимаете? Я скажу так: я бы раньше сказал, н у чтобы я сказал, можно представить. А здесь сейчас вопрос такой: ему две бутылки пива и 100 грамм водочки помешают чувству любви или нет? Если не помешает, он информацию у с в о и т Поэтому здесь как раз-то голова о с о б о и не нужна. Может быть, у вашего мужа он может быть какой-то научный работник и постоянно думает головой, и сейчас он это все воспринимает, так сказать, как раз душой, что и требуется. Так что все нормально. Посмотрим, может быть, это от жены так зависит. Правильно? У жены идет семикратная концентрация на способностях мужа, на его уме и так далее. Вот он бедный и приходится пить. Вот обратите внимание, что сказал специалист, ведущий врач института. Он сказал, что Россия вымирает не потому, что она пьет, а потому, что она агрессивна и депрессивна. Дело в том, что депрессия это результат агрессии. Агрессия — это что такое? Это превосходство. Самый агрессивный человек — это тот, кто считает, что он лучше других, богоизбраны н й и тот, кто считает, что он умнее, более прав и так далее. Чему нас учил коммунизм? Что мы элита, что мы избранные люди на земле? Вот мы же, мы первые идем. Мы коммунизм строим, мы уже избраны. Этого в подсознании сидело у каждого из нас. н о а о правоте тут и речи не было. После этого 15 лет последних нам в ну шли, а что мы совершенно далеко не избранный народ. А насчет правоты и справедливости тут и говорить нечего. Поэтому в этом плане Россия это великолепная территория, подготовленная к чувству, сказать, соприкосновению, чувство любви и соприкосновения с будущим. По м а т е р и а л ь н о м а с п е к т у нас п о д р и х т о в а л и полностью, п о ч у в с т в у п р а в о т ы там и говорить нечего, а, так сказать по внутренней защищенности, б о г о и з б р а н н о с т и ну мы выходим на улицу и сразу видим, что все нормально с этим. Вот, так что если не озлобляться, не искать виноватых, оказывается, из всего, раз это до н о с в ы ш е из всего можно и з в л е ч ь очень хороший позитивный опыт. Если любая ситуация направлена на любовь, то, наверное, надо ее использовать для этого. Оказавшись в сложных обстоятельствах, в чужой стране, чужие люди, я обнаружила вашу книгу с первой п о ш е с т у Они перевернули мою жизнь, на меня сошла благодать и чувство безусловной любви. Я счастливая женщина. Благодарю вас. Много ли таких счастливых? Но я сегодня на ну, добрых 80 процентов зале у в и д е л Это радует. Так что все нормально. Сергей Николаевич, а у меня-то как? А то все ругали. Ну, получше, получше. Спасибо за труды. Все ясно и понятно. Вопросов нет. Расскажите анекдот. вот, кстати, в тему будет анекдот, который где-то год я назад услышал. Едут. Раньше, может быть, он странно звучал этот анекдот, а сейчас очень хорошо. Едут в поезде, так сказать, священник. И, с к а а т ь какой-то парень. И вот священник говорит: "Ну, сын мой, сели, все, так сказать, давай п о р ю м о ч к е Знаете они, да?". Он говорит: "Да вы что, святой дес? Нет, я не пью, все у меня все строго. Ну хорошо. Ну, может быть с о л ь ц о м закуси ш т о Да нет, что вас сало? Нет, я, не, я сейчас, так с к а з а т ь в таком режиме. Ну хорошо. п о с и д е л л Потом говорит. пошел куда-то сходил все говорит там в соседнем вагоне девчонки такие симпатичные пойдем пообщаемся да вы что нет нет нет батюшка нет нет ну ладно и вот священник повернулся все сидит и вот его этот парень спрашивает скажите батюшка вот я правильно живу он говорит правильно но напрасно так вот Это я к чему? К тому, что тот все ритуалы соблюдает для того, чтобы его защитили сверху, не для любви, а чисто для своей защищенности. И вот в этом плане как раз анекдот достаточно точно улавливает вот эту тему. Причем вот я только сейчас его понял. Вот. А великолепную историю я, не да, в н о летел в самолете во Франкфурт, я прочитал, вот я говорил на семинаре патриарх Алексий рассказал. Там речь шла о смирении. Он говорит, я вам расскажу т а к у ю небольшую историю, чтобы вы поняли, что такое смирение. Кстати, просто гениально. При заходит священник в столовую, заказывает первое, второе, третье, ставит на стол, садится. Вдруг видит, что столовые приборы забыл. И он в стает, идёт, возвращается, подходит к столу, сидит мужик и спокойно уплетает его суп. Он хотел что сказать, потом неудобно. Но думает, но ну, все-таки надо смирение показать этому монаху. И спокойно взял тарелку, две тарелки, стаканчик, начерпал себе половину тарелки, потом, так сказать, половину второго взял, положил себе и спокойно ест. Тот доел, встал, ни слова, даже спасибо не сказав, уходит. Ну, священник доел, думает, вот люди бывают. Встает к выходу, а ему кричит из застойки. Батюшка, вы ч т о свою еду-то не берете на соседнем столе? <звы> То есть вы... он-то думал, что он смиренный, а получается. Вот. Так что это к о ч е м у К тому, что когда у нас есть чувство правоты, можно вспомнить эту историю и сказать: все очень относительно. <звы> это на семинаре, кстати, я там говорил, что вот. Какой-то момент и вот должно быть чувство любви и все остальное. Я говорю, и тогда уже как бы и вопросов не будет. И мне одна дама говорит: так тогда и нас в зале не будет. Я говорю: так это высший мне комплимент, если в зале уже никого не будет. Значит, я не нужен. Я встречалась с мужчиной, а теперь мне за это стыдно. Откуда этот стыд? Понимаете, если это ущемляло чувство любви, что такое стыд? Стыд – это когда мы э, видим, что мы неправильно себя ведем. Так вот есть различные уровни. Есть стыд, когда чувствуешь, что ты любовь ущемил в душе другого или себя. И вот этот стыд и совесть – они нам жизненно важны для выживания и спасения, т есть сохранения нашей души. Так вот есть понятие любовь, есть понятие нравственность. Нравственность, в принципе, это соблюдение заповедей, и это тоже помогает спасать любовь. А есть еще Еще более поверхностная тема – это мораль. Вот мораль может быть у каждого людей своя, у народов, у государств и прочее. Вот для Америки сейчас морально давить все страны и нарушать все нравственные законы. И здесь мораль, с о приходит дает, сказать, приходит в, в конфликт с нравственностью и тем более с любовью. Так вот, если вам стыдно из-за того, что вы аморально поступили, иногда мораль помогает и нравственности, и любви, но не всегда. Поэтому, когда вы, когда вам стыдно за что-то, вы по посмотрите на каком уровне вам стыдно. И если у вас было чувство любви и вы встречались, то я считаю, здесь стыдиться нечего. Вот и все. И еще раз говорю, чувство стыда не д о л ж н о убивать любовь, она должна помогать любви, а у многих как раз идет о б р а т н о Наш сын женился без родительского благословения. Умом понимаем, что это его выбор, но все чувства наши были и есть против этого брака. Страдаем от этого и он и мы. Как правильно принять эту ситуацию? Дело в том, что вот у меня есть знакомые. Они живут вместе в одном. Я так сказать озвучивал, ну так не буду лишний раз. С моей точки зрения они в этом месте могут погибнуть. У меня был прием в Берлине, они туда прилетели. Мой знакомый говорит, я хочу все-таки на прием. Я говорю, ну, понимаешь, ты уверен, что на прием я тебе скажу что-то другое? Он говорит, но ну, я хочу прилететь. Я говорю, хорошо. Прилетел, я посмотрел и. Я опять говорю, знаете, вам б ы л у ч ш е в другую страну переселиться. И мне его жена говорит: "Ну давай загадаем несколько мест". Я говорю: "Давай в слепую, чтобы". Вот в слепую получается. В том месте, где они живут, они могут погибнуть. И я вот я смотрю, почему я им говорю уже года два, они меня не слышат. А потому что они туда поехали с желанием защититься, получить максимальную защищенность. улучшить судьбу. И вот эта внутренняя программа закрывает мою информацию. То есть я хочу им помочь, а они не слышат. Почему? Потому что их душа развернута в другую сторону. И если я начну запугивать и говорить и так далее, я возьму их судьбу на себя. Тогда должен умереть я. Так вот, если наш ребенок делает ошибки, то, наверное, внутренне где-то мы загрузили на него определенную зависимость. Мы внешне видим, он правильно себя ведет или нет. Если мы его внутренне направили в какую-то от любви, если мы его направили с бешеным образом на благополучную судьбу или на сознание, то чтобы спасти любовь, он должен, скажем, заболеть и умереть или мучиться, и он интуитивно найдет себе ту женщину, которая должна его терзать и пить из него кровь. Если мы заберем, расстроим брак. то тогда он может либо умереть, либо тяжело заболеть, либо найдет новую еще хуже, потому что если тебе по судьбе то, что называется, нужно отболеть, то бесполезно на внешнем уровне пытаться спасать человека. н у ж н о м о л и т ь с я за него, нужно приводить, так сказать его душу в порядок. Так вот, так вот, не знаю, кто писал, мужчина или женщина, но вот на начало лекции я смотрю на момент написания записки. Похоже, женщина писала в с т э т Значит, готовность принять травмирующую ситуацию у того, кто писал записку, п р е к р е с т а Интенсивность любви смертельно. С чем это связано? Ну, тема души. Да, глубоко не хочу лезть, но внутренняя концентрация на защищенности, на правоте, на благополучии такая мощная, что И, скорее всего, перед появлением ребенка на свет давали п е р е т р я с к и которые не пройдены были совершенно, что просто не ж и л е ц У него есть шанс выжить через мучение. Так вот, чего мать хочет? Она хочет, чтобы он не мучился, чтобы он был счастлив. То есть она хочет усилить его защищенность. В принципе, с моей точки зрения, это вариант смертельный. с сейчас могут какие-то изменения пойдут. Я не хочу динамику смотреть. Скажите, пожалуйста, грех ли кастрация домашних животных? Мне часто этот вопрос задают. Понимаете? Попробуем. Тут какая ситуация? Вот в Библии сказано, когда родился ягненок, не режь его сразу. Когда можно зарезать? Знаете? Читали Ветхий Завет? А? неделю я п е р е ч и с л н неделю пускай живёт то есть у него должна быть жизнь хоть короткая но жизнь вот я мне трудно ответить на такой вопрос то же самое я считаю если э, есть кот то у него должна быть хоть короткая но мужская жизнь в принципе я смотрел вот от него как бы ну, есть потомство хотя бы получить то есть он должен составиться как мужчина прожить эту короткую жизнь, а потом ее можно кастрировать. Вот так получается, хотя вроде гораздо гуманнее самого начала и вроде бы г о л о в а н е б о л и т Так вот, если в самом начале идет кастрация, у меня получается все-таки определенное нарушение законов. То есть это агрессия к любви, к функции его. Понимаете, функция должна, если у н а с е с т ь ф у н к ц и я она должна хоть как-то сработать. Вот Бог убил Ананна за что? Не за то, что ананизмом занимался. а за то что свое семя не по назначению использовал функции поэтому в принципе я так сказать я думаю что домашних животных можно кастрировать но все таки какая-то жизнь вот в, в, в какая-то функция может существовать но ну, пускай пометит какое-то время почувствует себя мужчина ну что д е л а т ь ну вот у меня по диагностике получается так вот а потом само кастрированное животное в какой-то степени это тоже унижена его судьба и скажем так но ну, женщина смотрит на кастрированное животное и как она к нему относится потому что если она так так же на н с ч е т на мужчин смотреть то наверное как бы это неправильный взгляд вот но скажем так если кастрированное животное живет в доме То идет унижение души, но в принципе, скажем так, унижение души это может быть какая-то, ну, может какая-то отрицательная эмоция подсознательная, что все-таки, но я не думаю, что здесь такие нарушения. То есть это животное с и з ъ я н о м какие-то. Ну что с и з и а н о м ну сказать, ну и любви это не мешает. Вот такая вот ситуация. Почти во всех знакомых семьях больная тема о т н о ш е н и я между невесткой и свекровью. Подскажите, пожалуйста, в чем здесь причина? Ну, дело в том, что, э, вот смотрите, кто такая невестка? Это женщина, которая отняла мужа у свекрови. То есть чего, сын? О, п р о п Имеется, она своего мужа отняла у свекрови как сына. Вот что. Я, так вот что получается? Э, идет борьба за территорию. В каком случае, как правило, агрессивной кто будет? Свекровь, потому что она потеряла сына, невестка приобрела мужа, поэтому подсознательно свекровь будет палки в колеса вставлять и заботиться о своем сыне и проявлять агрессию к невестке. В каких случаях э т а агрессия будет усиливаться? Если свекровь не умеет жертвовать, а жертвовать у нас никто не умеет, не учили как бы в основном мы. Общество потребления западное копируем, поэтому чем меньше человек может жертвовать, тем он, скажем так, но ну, э, сказать внутреннее з л е е при потере денег, при потере ведь нужно жертвовать не только деньгами, нужно жертвовать правотой, нужно жертвовать защищенностью души. Это жертвы очень болезненные. Если у человека нет внутренней подсознательной веры в Бога, для него каждая жертва очень болезненная, и он бьется и пытается вернуть все назад. Поскольку мы жили в обществе атеистов, то вот эта агрессия со стороны свекрови достаточно часто объясняется именно этим. Она как бы подсознательно ревнует, она не может принять потерю сына, что он теперь подключился, отключился от нее. Но иногда агрессия свекрови проявляется, потому что она чувствует, что невестка агрессивная, что она начинает как бы ломать и наносит вред, с к а т е ее сыну, и тогда она включается, начинает его защищать. Но здесь схема какая. Муж и жена имеют приблизительно одинаковую энергетику, клин-клином. Поэтому, если невестка давит мужа, значит он, как говорится, тоже х о р о ш и здесь в н е ш н я я попытка защитить, защитить ничего не даст. Поэтому самое оптимальное все-таки свекрови принять вот эту потерю и, и перестроиться на совершенно новый тип отношений. И тогда более-менее все нормально. Но еще раз говорю, здесь танго танцуют двое, и свекровь и невестка должны уметь жертвовать. Что такое отношение? Любой разговор – это жертва. Мы обмениваемся тем, что у нас есть, пытаемся помочь друг другу, и н ф о р м а ц и й советом и так далее. Это есть жертва, жертва времени, энергетики, информации. Так вот, любое отношение – это жертва. Семья – это тоже жертвенность, потому что нужно где-то ущемлять себя в угоду интересам другого. Если нет жертвенности, готовности отдать, семьи не будет. Вот в обществе потребления з а п а д н о м там основная идея потребления, поэтому семьи распадаются. Мы начали пытались жить по западному пути, у нас все семьи разом развалились. Когда мы понимаем, что вот эта жертвенность необходима и забота, а п р и н ц и п е этому в какой-то степени учил социализм, при всей его, так с к а языческой ну, языческом внутре, все-таки коллективизм, товарищеская взаимопомощь — это моральный кодекс, и это укрепляло семью. Поэтому, насколько мы умеем жертвовать, и насколько мы держим любовь, настолько будет о т н о ш е н и е в семье н о р м а л ь н о е Я думаю, обострившаяся ситуация в семьях – это результат коммунистической, вот сказать, вернее комму... языческой коммунистической идеологии, на которую наложился вот этот хаос последних 15 лет. В последнее время, когда я бываю в церкви, то чувствую себя как дома. Как это можно объяснить? Ну, такая, это, я думаю, это не надо и объяснять. Это значит, что у вас дело в том, что я... вот я в этой книге описываю ситуацию в Новой. Что может с людьми произойти, которые вот это чувство утратили единство с Богом? Он заходит в церковь, он там начинает умирать просто физически. Поэтому это хороший показатель. Почему, когда я бросаю курить, у меня начинаются проблемы с психикой? Дело в том, что курение это е с т ь унижение сознания. сознание гипертрофируется, когда мы осуждаем людей, когда мы уверены в своем превосходстве, когда мы отстаиваем справедливость с яростью и так далее. Так вот, когда человек курит, у него идет перетряска сознания, он становится добрее, потому что, так сказать, он не может преодолеть защищенность духа и сознания. Соответственно, начинаются проблемы с психикой. Но дело в том, что тот, кто решает свои проблемы через курение, это зависимость, и чем больше человек пьет или курит, Тем больше его зависимость. Значит, все-таки э, таким образом решать свою проблему – это петля, это отдавка. Чем сильнее проблемы с психикой, тем сильнее надо курить и пить и так далее и так далее. Я смотрел, вот говорят, цирроз, потому что люди пьют. А я смотрел детей двухмесячных, у которых цирроз печени, там нужно делать пересадку печени. Операция 200 тысяч долларов. А у него родители постоянно осуждали друг друга и людей. Ну и что? Почему Россия пьет? Потому что вот это вот опять тема искали виноватых постоянно. Кто виноват? Как у нас Чернышевский писал: "Сны Веры Павловны Бастилашвили хорошо сыграл". Так сказать будущее в снах Веры Павловны. Так что сейчас, слава богу, мы перестаем искать виноватых. Вот как-то вот так получается. Вот эта ненависть к тем, кто, сказать, больше урвал. скать з а как-то успокаивается, потому что мы мы на на месте сказать вот осуждаешь кого-то, окажешься на его месте делаешь то же самое. И в этом плане писательница с п о п у л я р н а я хорошо заметила. В России все ненавидят богатых и все мечтают стать богатыми. Вот, но этот момент уже, я думаю, мы преодолели. Уже есть понимание, что да, н у как то что-то нужно справедливость восстановить и если, скажем, незаконная приватизация произведена, не надо отнимать. Можно, к а з а т ь назначить аренду, можно повысить налоги, и государство себе постепенно все вернет все, что человек. Если этот человек умный, талантливый, поднял э, тот завод, который он купил на высоту, так пускай он дальше и м в л а д е е т но заплатит выкуп за него в течение там арендной повышенной э, сказать, платы или налогов без проблем. Все же решается через налоги. То же самое с детскими садами. Вот, э, с к а з а т ь незаконно те, кто купил детские сады, детям негде быть. незаконно купили детские сады, у кого-то их отняли, а если законно купил, все государство не может назад. Так вот, введите специальный налог по помещениям для детских садов и человек только сказать свое здание продаст со с в и с т о м через полгода, потому что т а к у ю арендную плату за него з а п л а т и т что она не выгодна будет, и сам добровольно вернет государству то, что у него украл. Все решается, только так сказать это вопрос времени. Я думаю. Эти механизмы рано или поздно сработают, но пока мы озлобляемся и ищем виноватых, нас гнев ослепляет, и мы не сможем реально э, как-то изменить ситуацию. Вот э, у меня была мысль в книжке написал следующий: э, я на сайте там публиковал э, с, главу "Политика как психология". Выясняется, что вся политика это психология. И если человек уверен в своей правоте, в и д ь что получается? Перед распадом, перед гибелью любого общества, что должно произойти? Его лидер должен принять с а м о у б и й с т в е н н ы е действие. Для того, чтобы принять самоубийственное действие, он должен увлечься какой-то идеей, которая является липовой, и свято в нее верить. И тогда он свою страну разрушит. Мы это все наблюдаем. Вот Горбачев загорелся идеей перестройки. Но надо п е р е с т а в т ь зная ради чего. Он сказал ради чего: жилище две тысячи. Но при таких целях, естественно, результат. Ельцин, э, сказать, был обречен на распад страны, почему? Потому что он считал, что демократия, это нужно всем раздать власть. Мне один парень ингуш рассказывал: э, приехал Ельцин в и н г у ш е т и ю и говорит: берите власти сколько хотите. Помните украл эту кралатую фразу? И там один старик, пока посмотрел на него, п р и с т а л ь н и головой покачал. Он говорит: "Старик, ты зря качаешь головой. У нас демократия типа сейчас на дворе, а потом от этой демократии, с к а а т ь едва жив остался и страна чудом выжила. То есть неправильное мировоззрение. Ельцин провел просто, с к а з а т ь виртуозную операцию по уничтожению собственной страны. Единственное, что, ну опять же, нельзя сожалеть. Это результат. коммунистического мировоззрения. Человек верит в нелепую идею и начинает ее выполнять. Вот коммунизм в нем были очень важные моменты объединения, но молитва на кусок хлеба в б у д у щ е м это катастрофическая идея. И вот мы результаты эти получили. Так вот единственное, что сказать, радует во всей этой истории, что у д и л ь ц о н а есть хороший преемник в виде президента Соединенных Штатов. который сейчас производит не менее разрушительную работу со своим государством уже 10 триллионов долларов долга он все уверен напрочь что он прав что ему бог сверху команды спускает так что мы скоро в р а в н о в е с и м с я и я чувствуем вот так что опять же вот человек абсолютно уверен в какой-то своей правоте нужно выводить войска из Ирака не надо было т у д а влезать но он считает что он прав вот результат 10 триллионов долларов долга это уже серьезно Так вот от того, как мы смотрим на мир, и складывается наше здоровье, наша судьба. Так вот что сейчас самое опасное? Это уверенность в своей правоте, концентрация на защищенности духа. Это уверенность в своей защищенности внутренней. Это концентрация на защищенности души. Кто ей обладает? Президент Соединенных Штатов. Ощущение защищенности. Превосходство над всеми странами у Америки сейчас огромное. Как это влияет на ее энергетику? Очень плохо. У нее есть антипод Россия, у которой ощущение защищенности последние 15 лет и правоты не было вообще. Теоретически это сейчас только что-то появляется и страна пережила и это приняла м н о г о с т р а д а л ь н о И я еще раз говорю, сейчас очень хороший потенциал. С чем связана невнимательность? Я все время что-то путаю, и у меня часто ломаются вещи. Как работать над собой? Что такое внимание тогда? Для того, чтобы понять, что надо делать, нужно сначала определить, что делать не надо. Так вот, что такое внимание? Внимание – это концентрация на теме и управление ситуацией. Значит, если человек слишком привык управлять ситуацией, а управление – это что? Это сознание, это желание. то тогда должна быть расфокусировка как спасение У моего молодого человека, когда мы ссоримся из носа течет кровь это гордыня а концентрация на сознании также гордыня больше никогда такого не бывает чем это связано ну и так далее так вот посмотрим даму на момент начала лекции готовность э, принять несправедливость Семикратно для мужчин. То есть, если мужчина несправедливо к ней относится, она семь раз выше смертельная его атакует. Тут не только кровь из носа. Вот. Но ну, надеюсь, после этой лекции у молодого человека с носом будет все нормально. Для женщины вообще страшная вещь тема справедливости и правоты. Потому что женщине нужно рожать, а чтобы р о д и т ь е й нужно ощутить свою беззащитность, и в плане души, и в плане сознания. Если женщина считает, что она права и не признает это, это дети инвалиды. Очень опасная тема. Скажите, пожалуйста, почему, когда умер человек, нужно занавешивать в доме зеркала? А, интересный вопрос. Ну, во-первых, это не нужно, это как бы п о в е р ь е Но сейчас посмотрим, если зеркала открыты, то что происходит? А н и и н т е р е с н о кстати. Я смотрел, что происходит. Вот многие, так сказать, в книжках читаешь, везде в о т в спальне мы, везде наставили зеркал, шкафы убрали, с лева зеркало, с права зеркало, на потолке зеркало, перед кроватью зеркало. Я говорю, для чего? Когда сексом занимаешься, смотришь и в п я т раз больше ощущения. Я говорю, вот в пять раз больше зацепка, а потом будет в пять раз сильнее импотенция, потому что когда ты видишь со стороны себя занимающая секс сексом женщина это уже где-то п о р н о х а и это оказывается влияет на подсознание так ты на своем чувстве концентрируешься а так ты на образе на желаниях на это, на внешности и так далее поэтому зеркала усиливают наши чувства и привязывают нас к этим чувствам поэтому когда человек умер а, сказать з а н а в е ш и в а т зеркала как символ отрешенности от привязанности к этому миру То есть, когда человек смотрится в зеркало, вот я с м о я проверял на себе, вот я смотрю в зеркало, что получается? В семь раз хуже смертельного идет пожелание смерти себе. И я где-то, может быть, на лекции говорил, что когда человек смотрится в зеркало, у него возникает программа самоуничтожения, это опасно. Потом я подумал, подумал, думаю, надо все-таки не сырую информацию давать, а надо ее переварить. Начал лично на себя смотреть, и потом заметил, когда я в зеркало на себя смотрелся, я сигрел. Ну что, старичок, плохо выглядишь. Конкаводство, семикратная программа самоуничтожения. Я сейчас в зеркало смотрюсь на себя и говорю: держись, парень, держи любовь в душе. Смотрю н а р у ш е н и е нет. Так что очень важно, с какой эмоцией вы в зеркало смотрите, потому что это усиление ваших чувств. Как о п р е д е л и т ь разницу между эгоизмом и божественной любовью к себе? Если были нарушения, то как исправить? Дело в том, что эгоизм. Что такое эгоизм? Это отстаивание эго. Эго это как бы человеческая сущность. Поскольку мы не являемся о д н о с л о й н о й сущностью, то мы можем говорить о различных видах эгоизма. Есть эгоизм нас, эгоизм наших инстинктов, есть эгоизм нашей духовности. Вот коммунисты это люди, которые были эгоистами будущего. И вот ради этого будущего уничтожено было настоящее в значительной степени. Но поклонение будущему, это поклонение духовности, коллективному началу, поклонение детям образованию и поэтому в этом аспекте при социализме все было великолепно. Так вот, есть эгоизм души, а есть эгоизм любви божественной. Вот если вы отставите любовь и ради нее унижаете все остальные звенья, то это есть эгоизм божественной любви. Когда вы ради божественной любви можете отказаться от радости души, духа и тела. Мы привыкли эгоизмом называть то, что называется эгоизмом наших инстинктов. Вот и все. Поэтому, если вы защищаете любовь в первую очередь, то тогда все остальные формы эгоизма не будут активными и не будут наносить вред. А так обычно как человек начинает быть эгоистом духа, он справедливый, он него превосходство и прочее, и постепенно он чувствует, что, н ну, о сказать, нужно переходить на более поверхностный эгоизм, эгоизм просто себя, денег и прочее. И это в какой-то степени р а з г р у ж а е т опасную тенденцию. Но видно, что это весьма весьма неважно. Так вот есть явные хамские эгоисты, они прекрасно себя чувствуют. А если человек утонченный, нравственный, и он болеет и страдает, а он на самом деле гораздо больше эгоист, потому что он о т с т а и в т эго своего сознания, своей правоты, справедливости. Так, но ну здесь длинная записка. В чем отличие фотографии от портрета? Некоторые племена запрещают себя фотографировать, считают, что камера крадет часть души. А как обстоит дело с портретами? Ну, дело в чем? Дело в том, что э, по фотографии можно определить жив человек или нет, по фотографии можно определить болезнь. То есть фотография явно сохраняет э, связь с энергетикой человека. И поэтому, э, но дело, дело в том, что племена они не развитые. У них, скажем, интенсивность любви невысокая. Чем меньше любви в душе, тем человек я в с и л ь н е е подвержен энергетическому воздействию. И поэтому племена, когда вот видят эти фотографии, они чувствуют, что они зависимы. А если человек внутренне верующий, то повредить ему через фотографию с ч и т а ю невозможно. Вот о чем идет разговор. У меня была ситуация. Мне человек приходит какой-то там мужичок пожилой такой сует мне фотографию вот скажите вот у меня тут где-то там тридцатых годов вот у меня тут э, вот семья вот дети все я хочу знать э, где мои братья сестры я говорю что ну мы расселись вот скажите мне где я хочу встретиться я говорю да я этим не занимаюсь я не занимаюсь поиском э, передача жди меня не п о а д р е с у ну да ч о же ну посмотрите что вам жалко что ли я говорю я не занимаюсь пропавшими Ну достал. Давайте все, я говорю, ну хорошо. Вот видите, вот этот ребенок, он жив. Все остальные нет. Он говорит, ну что вы мне говорите, жив? Так это я сам. Я говорю, ну видите, жив. Вот. То есть что получается, что с д е л а н н а я Бог знает, когда фотография, все равно через десятки лет несет связь со своим хозяином. Так что какие-то моменты магические возможны. Но еще раз говорю. Вся эта магия нужна для того, чтобы подталкивать человека к чистоте души и к любви, а не к обратному. Что нужно делать старым фотографиям? Дожигать, да, да и все. Помолились и сожгли все проблемы. Несколько лет назад, да и сейчас, была мода на монетки как украшения. Их носили на шее в виде к о л о н а на запястье как брелки на одежде и так далее. Это давало усиление поклонения золотому тельцу. Сейчас посмотрим. Всего в четыре раза. Дело в том, что а, у нас а, сознание находится в районе головы, тело, с к а з а т ь желания находится в районе пупка, а душа находится в районе груди. Поэтому все, что на груди висит, имеет очень большое значение. Поэтому носили обычно что амулеты, потому что идет воздействие на душу. Но амулеты обычно давал человек профессиональный, и у него этот амулет гармонизировал поле. А потом амулеты стал делать конкретно защита тела, а защита тела идет в ущерб душе. Ну и пошло соответственное вырождение. В принципе крест, так сказать, на шее у православного человека это тоже амулет. Крест это прекращение энергии. Это означает, что энергия жизни прекращена, а любовь продолжается. И крест помогает ощутить превосходство любви над жизнью. Вот и все. Если это чувствовать и понимать, то, соответственно, это помогает душе, а значит всему остальному. Скажите, пожалуйста, для чего Господь дает взаимное чувство с мужчиной, если он в духовном сане? Понимаете, если нам дано чувство, то все остальное уже вопрос вторичный. Дает чувство для того, чтобы ощутить любовь. В каком сане он? Это вопрос. Тем более православный сан не исключает замужества и так далее, женитьбы. Вот. Так что, если у вас чувство любви, то не задумайтесь, для чего оно вам дано. Ну что, это чувство естественное. Мы из него вышли. Мы вернемся в него, когда оно, так сказать, поднимется до какого-то уровня, оно обнимет всю вселенную, и мы вернемся в Творца. Поэтому это чувство есть то, ради чего создана вся вселенная и все крутится вокруг него, и оно должно увеличиваться. Поэтому, если оно возникает, то не надо искать повод, чтобы его притормозить, а вот вот один в одном сане, другом в другой. Если есть это чувство, оно должно существовать. Можно ли все-таки сделать стерилизацию, если уже за 45 лет имеют троих детей, к сексу отношусь спокойно? Доктор говорит: а вы проверьте, может быть, вы уже не способны забеременеть. А если з а б е р е м е н е т е сделайте аборт. А, по-моему, лучше стерилизация, если аборт. Да что это за доктор? а б о р т ы ему игрушки что ли? Дело в том, что вот мне так сказать, сегодня говорили, что женщина в какой-то журнал такой серьезно обращается и говорит: вот мы по выходным с мужем там то ли воскресенье, то ли что целый день занимаемся сексом постоянно. Невредно ли это? И вот там на, на полжурнала объясняется, что вредно, если что-то натрет, если что-то, там куча всяких советов, чтобы не было вредно. О том, что это может быть вредно для души, журнал не подозревает. Вот это чисто механическая, физическая модель человека. Это страшное дело. И поэтому, сказать, вот эта побеждающая материалистическая западная точка зрения, она о душе не говорит. Ну что сделала б о р т по показаниям вроде бы нормальное все. В чем, в чем, скажем так, отрицательная черта стерилизации? Я говорил, что Бог убил Анна а за то, что не по назначению использовал свои семя. Так вот, удовольствие, получаемое от секса, оно, это выброс огромной энергии. И этот выброс огромной энергии подразумевает, что он идет на возможное появление детей и обеспечение будущего для этого. То есть как бы эта энергия идет на улучшение. Дети это наше будущее, поэтому э т о й э н е р г и е й мы вбрасываем и как бы будущее управляем, гармонизируем и прочее. Поэтому, если есть какая-то теоретическая возможность забеременеть у женщины при сексе, тогда идет активное формирование будущего. Если же она совершенно четко знает, что она не забеременеет, а сексом занимается, Идет мощное смещение, огромная энергия идет не на обеспечение будущего, а на удовлетворение сексуального желания, на тело. Поэтому как это не печально, но даже презервативы в какой-то степени могут усилить этот процесс, когда человек к о н н т р и р у е т с я на желании и не хочет за последствия желания отвечать. Поэтому так сказать природа так устроена, что вот. т а огромная энергия, которая выделяется при сексуальном желании, все-таки больше должна идти на любовь, общение, ухаживание и, так сказать, на сексуальность. Так сказать, тенденция должна быть больше на любовь, чем на сексуальность. И в этом плане, когда человек, скажем так, воздерживается где-то, старается и с п ы т ы в а т ь высокие чувства, они кидаются в постель и не говорит, что секс – это зарядка, это здоровье, это полезно, это необходимо, тогда все нормально, то есть соотношение должно быть. А когда, с к а з а т ь все ученые, особенно западные, говорят, что секс необходим, что нужно это делать часто, что это, с к а з а т ь физ зарядка и все что угодно, зачем тогда ухаживать, зачем любить? Надо просто лечиться в постели. И последствия это вот дают очень большие проблемы. Так вот, когда человеку 18 лет, у него высокая энергетика, это одно. В тридцать другое. Когда, считаю, с о ч и т а ш ь ж е н щ и н й 45 и она не хочет делать аборт, а, а делает стерилизацию, в принципе, я считаю, все равно отрицательные моменты будут, но они настолько маленькие, что я думаю, так сказать, есть вещи гораздо более серьезные. Вот такая моя точка зрения на сегодняшний день. Как определить, любишь ты человека или нет? Пока у меня не получается испытать чувство любви. Но понимаете, если у вас возникает чувство любви в голове, то это еще не любовь, а скорее всего оценка его, т а к сказать, качеств. Если у вас значительно ниже головы возникает, то это тоже еще не любовь, а просто ваше, так сказать, животное чувство. А если вот на уровне души тянет? Вот чувствуете иногда просто в груди может заболеть. Вот это наверное ближе к любви, или пупок, или район груди. Как говорится, как бы нутро, нутро его тянет. И потом чувство любви, оно как правило дает боль в душе, потому что любовь всегда должна быть очищена. И поэтому если эта любовь реальная, то она должна соседствовать с болью. Если у вас чувство любви и только комфорт и хорошо, это скорее всего просто, ну, теплое чувство. Любовь без боли не должна быть, просто не должна. Поэтому, если это чувство сильное и вы чувствуете, что вы им перестали управлять, оно вас держит. Если оно с о п р а т и в л я т с я б о л ь ю если вот в груди изнутри оно идет, наверное, все-таки это это похоже на любовь. Скажите, а можно ли зацепиться за л а з т р и в а Шуток мало, хватит пугать. Ну, знаете, когда человек очень хочет. Он зацепится за все что угодно. Мы об этом сейчас говорили. На счет пугать, вы понимаете, я тоже думал. Если я буду шутить, то, сказать, на юмористов билеты дороже и ходят люди больше. Но я веду себя так, как я на приеме себя веду. У меня на приеме цель помочь человеку, сказать, внутреннее вот вот это чувство любви ощутить, которое его потом спасет и приведет его в порядок. И здесь Сказать, я работаю по системе, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, поэтому я вынужден говорить о том, что гром, если не не грянул, то грянет скоро, поэтому я вынужден говорить о вещах не очень приятно. А если я буду говорить только анекдоты, шутки и прочее, то у нас будет очень милая беседа, но я не увижу результатов. Я пока еще действующий. Целитель, и я, я сейчас работаю, я сейчас хочу вам помочь, причем сказать в главном аспекте. А вот когда почувствую, что сил нет и помогать не могу, поверьте мне, я могу прекрасно шутить и истории рассказывать, вот так сказать, у меня данные артиста есть, поверьте мне. И я понял, нужно образами давать информацию. Вот прочитайте новую книжку, если будет желание. Первый шаг будущее. Я там стараюсь через истории подавать, потому что через притчу, через историю самую серьезную информацию подаешь легко, потому что голова берет только ситуацию, а вот возьмет душа или нет э, сказать серьезную информацию, это уже насчет подготовленности человека. Вот м о н я была очень сильная опасность ошибка, когда хотел всю информацию вткнуть, о хочет человек или нет. У человека должно быть право выбора, и поэтому информация где-то должна шифроваться. Почему? Потому что если я вам даю серьезную информацию, которую я получил через выход на очень тонкие планы, вы, получив ее, выйдете туда же, а если у вас нет подготовленности, вы можете умереть. Поэтому чем важнее серьезная информация, тем, к сожалению, она должна быть более зашифрована несколькими, несколькими слоями. Вот. И, но в принципе или она должна быть обкатана так, что как бы ну должна подаваться, скажем так, н ну, когда очень много обкатывается ситуация, она как бы за системой фильтров находится. Ну это технические моменты. Меня зовут так-то, я счастливый человек, но мне, мне так больно иногда, но не каждый день. Может все хорошо, я просто ничего не понимаю и себя обманываю. Дело в том, что боль это есть прощание с чем-то, боль это расставание. р а с т а в а н и е с прежним состоянием. Поскольку мы развиваемся, то периодическая боль есть непременное условие развития, как и потеря прежнего состояния. у ч ё н ы е считали, что, с к а верна гипотеза Канта Лапласа: наша планета остывающее небесное тело. И вся вселенная когда-то взорвалась, а сейчас потихонечку догорает. Но если Вселенная раздувается, это означает, в ней появляется новое пространство и новое время. А еще Менковский до Эйнштейна сказал, что время, пространство и материя это есть одно и то же. Это проявление п р о с т р а н с т в а в р е м е н н о г о континуума и вещества в том числе. Значит, если убрать время, то исчезнет вещество и пространство. И это означает, если Вселенная расширяется Значит, в нее прибывают новые порции не только времени и пространства, но и вещества и энергии. И, и если так рассуждать, то мы должны прийти к простому выводу: масса нашей Земли, по данным ученых, увеличивается каждый год на 515 кубических километров. Не масса, объем. И говорят, метеориты нападали. То есть логика вот меня поражает иногда наука, когда нет никаких моделей, лучше взять самую нелепую и спокойно ее, чем сказать вот не знаем. Нет, он ну, нападали метеориты, они так нападали, что материки разъехались. Уж если бы они падали, то материки наоборот бы соединились бы сверху коркой покрылись. Вот я взял информацию по Байкалу. Каждый год Байкал расширяется на два сантиметра. За миллион лет двадцать километров. Ширина Байкала 15 километров, возраст 30 миллионов лет. н а чего ширина должна быть 600 километров? Знаете, какой вывод? Вывод: расширение Байкала идет гораздо активнее последние, хотел сказать, дни. Это означает, что приток новой нового вещества в нашу землю ускорился. Планета немножечко распухает. Что это означает? Если чуть сильнее этот поток пойдет, тогда лопнет кора каких-то м о м е н т а х Где? В океане. Что будет дальше? Магма придется прикосновение с водой. Что будет дальше? Огромное количество воды испарится. Что будет дальше? А дальше будет всемирный потоп. Мы это уже проходили. Что нужно сделать, чтобы всемирный потоп был по слабее? Подсказать? Вот смотрите, будущее это тонкие планы. Мы с будущим взаимодействуем через глубины нашего сознания и особенно нашу душу. Если наше сознание, наша душа агрессивная, Что это означает? Что у нас есть агрессия к будущему, правильно? Это все равно, и будущее не будет к нам подходить. Оно будет копиться, а потом хлынет. Вот когда поток будущего хлынет, хлынет одновременно и поток пространства, вещества и энергии. Значит, насколько мы гармоничны, настолько порции будущего поступают равномерно. И насколько мы дисгармоничны, насколько, как плотину, мы выстраиваем И потом, когда ее прорвет, ну, должны быть проблемы. Значит, если мы приводим в порядок нашу душу, наш дух, то тогда мы фактически управляем, мы можем изменить тему вселенских катаклизмов, и тема потопа может быть не такой явной. Вот я последнее время анализирую, и я скажу, что Как-то это все больше напоминает реальность. Но самое главное не сидеть и дрожать, а элементарно приводи свою душу в порядок и можно изменить ход событий в будущем, причем во в с е п л а н е т н о м масштабе. Все зависит от чистоты нашей внутренней. Скажите, пожалуйста, что такое сарказм, ирония с точки зрения ваших исследований и за что зацеплен человеку, у которого эти черты ярко выражены в характере? Дело в том, что сарказм Саркастический человек выражается, значит, он не верит в то, что говорит. Сарказм и ирония – это есть насмешка над тем, чему привык поклоняться. Поэтому, если человек поклоняется духовным ценностям, возникает сарказм. Если это д у ш е в н о может возникнуть ирония. То есть это попытка преодолеть поклонение. Вот и все. Поэтому э, чувство юмора это самый лучший момент преодоления поклонения. Вот у меня есть один приятель, который произнес т о т Он говорит: у нас всех пять чувств, но всегда люди подозревали, что есть шестое чувство и его долго искали. Так вот, он говорит: я совершил открытие всепланетное. Я нашел это шестое чувство. Оно называется чувство юмора, и оно очень помогает в жизни. Я с этим согласен. Потому что без любви юмора не бывает. Юмор это умение сохранить радость, а радость ближе к любви, радость и любовь вместе ходят. Момент, когда теряешь. Поэтому мы как раз юморим уже сколько лет, что мы научились терять. И в этом плане еще раз говорю, юмор это очень полезное качество. Вот у Ленина не было чувства юмора, вот результат мы знаем. Поэтому я вам сегодня всем желаю радости. ч у в с т в о юмора и любви. А записки завтра. Всего доброго.